Глава вторая. Экзистенциальный риск. Ключевая роль, отведенная нам как существам моральным, это роль членов межпоколенческого сообщества, сообщества существ, которые смотрят назад и вперед, трактуют прошлое в свете настоящего, считают будущее продолжением прошлого, чувствуют свою принадлежность к устойчивым семьям, народам, культурам, традициям. Аннет Байер. Мы увидели, как длинная кривая человеческой истории привела нас к исключительно важной точке нашего повествования, ко времени, когда наше будущее повисло на волоске. Мы также заглянули в будущее и поняли, что может ждать нас впереди, если только мы сумеем преодолеть риски. Пора глубже изучить, что стоит на кону и почему защита человечества в этот период имеет такую важность. Для этого нам прежде всего нужно дать определение экзистенциальному риску, Что такое экзистенциальный риск? Как это понятие соотносится с более знакомыми нам идеями о вымирании и крахе цивилизации? После этого мы проанализируем, почему эти риски требуют повышенного внимания. На мой взгляд, главная причина в том, что мы можем полностью лишиться будущего, того, кем мы могли бы стать и чего могли бы достичь. Но этим дело не ограничивается. Необходимость сберечь свое будущее проистекает также из множества нравственных устоев и традиций. Экзистенциальные риски грозят и разрушить наше настоящее, и предать наше прошлое. Они проверяют цивилизацию на прочность и грозят тому, что, возможно, представляет собой самый сложный и значимый компонент Вселенной. Если любая из этих причин кажется нам достаточно весомой, то нам предстоит немало сделать, чтобы защитить свое будущее. Дело в том, что экзистенциальным рискам обычно пренебрегают и государства, и ученые, и общество. Мы увидим, почему дело обстоит именно так, и почему есть основания полагать, что ситуация изменится. Что такое экзистенциальный риск? Будущее человечество изобилует возможностями. Мы достигли глубокого понимания обитаемого мира и вышли на такой уровень здоровья и благосостояния, о котором наши предки могли только мечтать. Мы начали исследовать другие миры в небесах у себя над головой и создавать виртуальные миры, непостижимые для наших предков. Границ тому, чего мы можем добиться, почти не существует. Вымирание человечества закроет наше будущее. Оно уничтожит наш потенциал, ликвидирует все возможности, кроме одной – мира, лишенного процветающего человечества. Вымирание приведет к возникновению этого обреченного мира и навсегда отрежет любые пути назад. Философ Ник Бустриум показал, что вымирание – не единственный сценарий, по которому такое может произойти. Возможно, и другие катастрофические исходы, связанные с потерей не только настоящего, но и потенциала в будущем. Представьте мир в руинах. Масштабная катастрофа привела к глобальному коллапсу цивилизации и вернула человечество в состояние, в котором оно пребывало до перехода к сельскому хозяйству. В ходе этой катастрофы окружающей среде был нанесен такой серьезный урон, что у выживших не осталось шанса восстановить цивилизацию. Даже если бы такая катастрофа не привела к вымиранию человечества, она оказала бы сходное влияние на наше будущее. Огромный диапазон возможных вариантов будущего, открытых для нас сегодня, существенно сузился бы. Мы оказались бы в обреченном мире, не имея никакой надежды вернуться назад. Теперь представьте мир в оковах, в будущем, напоминающем 1984 Джорджа Оруэлла, где вся планета оказалась во власти жестокого тоталитарного режима, решительно настроенного не сдавать своих позиций. Благодаря мощной пропаганде, поддерживаемой технологиями, а также надзору и принуждению, немногочисленные диссиденты не в силах даже отыскать друг друга, не говоря уже о том, чтобы произвести переворот. Так живет все население Земли и режим не знает угроз ни внутренних, ни внешних. Если бы такой режим мог поддерживаться бессрочно, погружение в тоталитарный мир имело бы немало общего с вымиранием, у людей осталось бы лишь ограниченное число вариантов будущего. и не осталось бы выхода. Вслед за Бустримом я буду называть такие события экзистенциальными катастрофами, определяя их следующим образом. Экзистенциальная катастрофа – это разрушение долгосрочного потенциала человечества. Экзистенциальный риск – это риск, грозящий уничтожением долгосрочного потенциала человечества. Эти определения показывают, что исход экзистенциальной катастрофы и плачевен, и необратим. у нас не просто исчезнет возможность реализовать свой потенциал сам потенциал тоже будет навсегда потерян хотя я хочу оставить официальное определение краткими несколько аспектов этих понятий требуют пояснения во первых долгосрочным потенциалом человечества я считаю совокупность всех возможных вариантов будущего которые открыты для нас это огромный диапазон куда входит все чего человечество может добиться в будущем, даже если нам только предстоит изобрести средства достижения своих целей. Но отсюда следует, что если выбор, который мы совершаем сегодня, отсекает части наших возможностей, он уже не может открыть новые. Таким образом, любое уменьшение потенциала человечества должно считаться необратимым. Сегодня перед нами стоит задача сохранить наш огромный потенциал и защитить его от риска последующего уничтожения. Суть в том, чтобы дать нашим потомкам возможность реализовать этот потенциал и воплотить в жизнь один из лучших открытых для нас вариантов будущего. Хотя в таком масштабе моя идея может показаться абстрактной, на самом деле мы сталкиваемся с ней изо дня в день. Представьте ребенка, обладающего высоким долгосрочным потенциалом. Ему доступно множество вариантов прекрасного будущего. Важно сохранить этот потенциал, чтобы лучшие варианты будущего не оказались отсеченными из-за несчастного случая, травмы или недостатка образования. Важно и защитить этот потенциал, то есть принять превентивные меры, чтобы его потеря стала крайне маловероятной. Также важно, чтобы ребенок в итоге реализовал свой потенциал, иными словами, прошел по одной из лучших дорог, которые ему открыты. С человечеством дело обстоит точно так же. Экзистенциальные риски грозят уничтожить потенциал человечества. Уничтожение может быть как полным, например, при вымирании, так и почти полным. Скажем, при необратимом коллапсе цивилизации, когда остаются возможности для очень скромного процветания или слабая надежда на восстановление. Я не провожу четких границ, но следует понимать, что в случае любой экзистенциальной катастрофы, большая часть нашего потенциала утрачивается и остается лишь минимум. Во-вторых, упорно человечество в моих определениях не подразумевает, что я не учитываю ценность окружающей среды, других животных, преемников homo sapiens и существ, живущих в других областях космоса. Я вовсе не хочу сказать, что в расчет идут только люди. Я лишь утверждаю, что люди единственные из известных нам существ, которые воспринимают моральные суждения и доводы, а следовательно, могут изучать мир и решать, как лучше поступать. Если мы не справимся, то эта направленная вверх сила, эта способность стремиться к лучшему и справедливому попросту исчезнет из мира. Наш потенциал – это то, чего человечество может достичь в результате совокупных усилий всех людей до единого. Ценность наших действий будет отчасти определяться тем, что мы делаем в отношении людей и для людей, но будет также зависеть от того, как наши действия влияют на другие виды. Если в будущем мы каким-то образом поспособствуем возникновению новых моральных агентов, в соответствии с моим определением их нужно будет включить в категорию человечества. Поскольку я рассматриваю все человечество, угрозы отдельным странам и культурам не могут считаться экзистенциальными рисками. Подобный термин существует и для них. Порой люди называют нечто экзистенциальной угрозой для определенной страны. Если не учитывать, что такие утверждения обычно бывают преувеличенными, в их основе лежит схожая идея, идея о том, что нечто грозит и навсегда уничтожить долгосрочный потенциал отдельной культуры или страны. Но очень важно, чтобы понятие экзистенциального риска, без явной привязки к конкретной группе, употреблялось только в отношении угроз для всего человечества. В-третьих, любое определение риска сопряжено с понятием «вероятности». Каков принцип оценки вероятности экзистенциального риска? Нет смысла рассматривать вероятность как объективную долгосрочную частоту, поскольку экзистенциальные катастрофы, которые нас интересуют, могут случиться лишь один раз и всегда будут оставаться беспрецедентными, пока не станет слишком поздно. Нельзя сказать, что вероятность экзистенциальной катастрофы равняется нулю просто потому, что такой катастрофы никогда не происходило прежде. Подобные ситуации требуют логического подхода к оценке вероятности, при котором на основе имеющейся информации называется адекватная степень уверенности в том, что событие произойдет. Такой подход используется в судах, банках и букмекерских конторах. Говоря о вероятности экзистенциальной катастрофы, я буду иметь в виду то, насколько человечеству следует быть уверенным, что такая катастрофа произойдет, с учетом самых убедительных доказательств, имеющихся в нашем распоряжении. Множество возможных кошмарных исходов не попадают в категорию экзистенциальных катастроф. Например, может случиться не одно событие, которое приведет человечество к шагу в пропасть, а целый ряд менее серьезных сбоев. Дело в том, что я пользуюсь традиционным определением катастрофы как единственного решающего события, а не совокупности событий, приводящих к неблагоприятному исходу. Если бы мы растеряли свой потенциал, просто неизменно плохо относясь друг к другу или вообще не совершая великих дел, результат был бы столь же неудачен, но наступил бы не в результате катастрофы. Или же может случиться единственная катастрофа, но такая, которая оставит человечеству шансы на восстановление. С нашей точки зрения, если заглянуть на несколько поколений в будущее, подобная перспектива может показаться не менее мрачной. Но через тысячу лет ее, возможно, будут считать лишь одним из нескольких печальных эпизодов в человеческой истории. Настоящая экзистенциальная катастрофа должна быть по природе своей решающим моментом, той точкой, в которой мы потерпели полное поражение. Даже катастрофы, способные привести к глобальному коллапсу цивилизации, могут не дотягивать до экзистенциального уровня. Хотя глобальный коллапс цивилизации нередко называют «концом света», он может и не поставить точку в человеческой истории. Несмотря на серьезнейшие последствия, он может не оказаться ни полным, ни необратимым. В этой книге я использую понятие «коллапс цивилизации» в буквальном смысле. имея в виду ситуацию, когда человечество по всему земному шару утрачивает цивилизацию по крайней мере временно и возвращается к тому образу жизни, который вело до перехода к сельскому хозяйству. Часто это понятие используют в более узком смысле, когда говорят о сильной разрухе, утрате современных технологий или уничтожении нашей культуры. Я же говорю о мире, в котором нет ни письменности, ни городов, ни законов, никаких либо иных признаков цивилизации. Коллапс цивилизации – очень серьезная катастрофа, вызвать которую чрезвычайно сложно. Несмотря на все трудности, с которыми цивилизации сталкивались в своей истории, такого не случалось никогда, даже в масштабах континента. Европа выжила, потеряв 25-50% своего населения во время эпидемии чумы, но сохранив цивилизацию невредимой. И это свидетельствует, что коллапс цивилизации может случиться только если в каждом регионе мира будет потеряно более 50% населения. Даже если бы коллапс случился, вполне вероятно, что цивилизацию удалось бы восстановить. Как мы видели, цивилизации независимо друг от друга возникли по крайней мере у семи обособленных народов. Хотя может показаться, что из-за истощения ресурсов восстановить цивилизацию будет сложнее. На самом деле задача сегодня значительно проще. Если произойдет катастрофа, в результате которой человечество не вымрет, после нее на Земле останутся одомашненные животные, а также огромное количество материальных ресурсов в руинах городов. Заново выковать железо из старых перил наверняка проще, чем выплавить его из руды. Гораздо проще, чем в XVIII веке будет получить доступ даже к невозобновляемым ресурсам, таким как уголь, ведь у нас найдутся заброшенные разработки и шахты. Кроме того, по всему миру будут обнаруживаться свидетельства о том, что цивилизация вообще возможна, и сведения об инструментах и знаниях, необходимых, чтобы ее восстановить. Существует, однако, две тесные связи между коллапсом цивилизации и экзистенциальным риском. Во-первых, если коллапс необратим, он может считаться экзистенциальной катастрофой. Так вполне можно представить, что определенные изменения климата или специально подготовленная эпидемия сделают планету непригодной для жизни, в результате чего человечество навсегда вернется к собирательству и разрозненному образу жизни. Во-вторых, глобальный коллапс цивилизации может повысить вероятность вымирания человечества, сделав людей более уязвимыми для последующей катастрофы. В частности, коллапс может привести к вымиранию, если крупнейшая из выживших популяций окажется меньше минимальной жизнеспособной популяции, то есть если ее численность будет ниже, чем необходима для выживания. Точной цифры здесь нет. Этот уровень определяют с позицией вероятности с учетом множества факторов. Где находится популяция, каким технологиями она имеет доступ, в какой катастрофе она выжила. Оценки варьируются в диапазоне от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Если непосредственно в результате катастрофы численность населения планеты опускается ниже этого уровня, логичнее считать такую катастрофу событием вымирания, а не необратимым коллапсом цивилизации. Я полагаю, что этот путь к вымиранию будет одним из наиболее типичных. Мы редко всерьез задумываемся о рисках для всего потенциала человечества. В основном мы сталкиваемся с ними в боевиках, но в таких случаях наш эмоциональный ответ оказывается приглушенным из-за того, что подобными угрозами злоупотребляют, ведь с их помощью легко усилить драматический эффект. Мы видим их и в интернете, когда листаем списки вроде «10 вариантов конца света», составляемые главным образом для того, чтобы будоражить и развлекать читателей. После окончания Холодной войны мы редко натыкаемся на рациональные дискуссии с участием ведущих мыслителей на тему того, что вымирание значило бы для нас, для наших культур, а также для всего человечества. Поэтому в обычной жизни люди зачастую довольно легкомысленно относятся к перспективе вымирания человека. Но когда риск становится очевидным и достоверным, когда совершенно ясно, что миллиарды жизней и все будущие поколения висят на волоске, Большинство людей не сомневается в важности защиты долгосрочного потенциала человечества. Если бы мы узнали, что к Земле летит крупный астероид, столкновение с которым с вероятностью более 10% приведет к вымиранию человечества до завершения текущего столетия, вряд ли кто-то стал бы спорить, что лучше – потрудиться и построить отклоняющую систему или же закрыть глаза на проблему и понадеяться на авось. Напротив, ответ на угрозу немедленно стал бы одним из главных мировых приоритетов. Таким образом, отсутствие беспокойства из-за подобных угроз сегодня связано скорее с тем, что мы пока не верим в их существование, чем с тем, что мы всерьез сомневаемся в огромном размере ставок. И все же очень важно постараться понять, из каких источников исходят серьезные угрозы. Это понимание подстегнет наши эмоции и подтолкнет к действию, вызовет новые дискуссии, а также поможет принимать решения, о расстановке приоритетов. Что мы видим в настоящем? Не все экзистенциальные катастрофы предполагают вымирание человечества, и не все сценарии вымирания предполагают боль или безвременную смерть. Например, теоретически мы могли бы просто решить не заводить потомство. Это могло бы уничтожить наш потенциал, не причинив нам страданий, что вполне допустимо. Но экзистенциальные риски, с которыми мы сталкиваемся в реальности, не столь безболезненны. Напротив, они объективно чудовищны, если судить по общепринятым моральным стандартам. Если в грядущее столетие человечество будет уничтожено в ходе ядерной зимы или спроектированной пандемии, или катастрофической войны с использованием новых технологий, то прервутся 7 миллиардов жизней, включая, возможно, и вашу жизнь или жизни ваших близких. Многие, вероятно, умрут в муках от голода, огня, болезней. Нет нужды объяснять, почему мораль обязывает нас предотвратить этот ужас. Человечество уже переживало катастрофы меньших масштабов, в которых погибали тысячи и даже миллионы людей. Мы знаем, как бесконечно важно предотвращать такие события. В таком масштабе мы теряем способность в полной мере осознавать величину убытков, и все же цифры дают нам представление о том, что с моральной точки зрения стоит на кону. При прочих равных, миллионы смертей значительно хуже тысяч, а миллиарды – значительно хуже миллионов. Даже если оценивать катастрофы только по количеству прерванных жизней, вымирание человечества, несомненно, стало бы худшим событием в нашей долгой истории. Что мы видим в будущем? Но экзистенциальная катастрофа – это не просто катастрофа, уничтожающая исключительно большое число людей. Она уничтожает и наш потенциал. Мой наставник Дерек Парфетт предлагал нам представить, как опустошительная ядерная война убивает 99% населения планеты. После такой войны на многие столетия настали бы темные времена, но в конце концов, выжившие смогли бы восстановить цивилизацию в прежнем виде, посрамленные, израненные, но не побежденные. Теперь сравните это с войной, в которой погибают все 100% населения. Вторая война, конечно, будет хуже, но насколько? Любая из них может стать худшей катастрофой в истории. В любой погибнут миллиарды. Во второй войне погибших будет на десятки миллионов больше, и по этой причине она хуже. Но есть и другое, гораздо более значимое различие между этими войнами. В обеих погибают миллиарды человек, но только во второй погибает человечество. Обе разрушают наше настоящее, но лишь вторая разрушает наше будущее. Именно эта количественная разница в потерях за счет последнего процента делает экзистенциальные катастрофы уникальными, в связи с чем снижение риска экзистенциальной катастрофы приобретает исключительную важность. Ожидается, что почти всем людям, которые когда-либо будут жить на Земле, еще только предстоит родиться. В отсутствии катастрофы большинство поколений – будущее. Писатель Джонатан Шелл сказал об этом так. Вереница поколений, которая тянется в будущее из нашего настоящего, теряется далеко-далеко за пределами нашей видимости, а отмеренные человечеству сроки превосходят всю историю Земли до настоящего момента. И потому в сравнении с ними наш короткий цивилизованный эпизод кажется практически ничтожным. И тем не менее мы грозимся положить всему этому конец во имя своих меняющихся целей и сомнительных убеждений если наш вид уничтожит сам себя, он умрет в колыбели и пополнит статистику младенческой смертности. Поскольку ожидается, что почти вся жизнь человечества еще впереди, впереди почти все, что имеет ценность, почти все процветание, почти вся красота, наши важнейшие достижения, наши справедливейшие общества, наши величайшие открытия. Наше общество может и дальше становиться все более процветающим, здоровым, справедливым, свободным и высоконравственным. Мы можем создать такой благополучный мир, который пока не в состоянии даже представить. И если мы сумеем защитить этот мир от катастрофы, он просуществует миллионы столетий. Это и есть наш потенциал, то, чего мы можем добиться, если преодолеем пропасть и продолжим работать на благо мира. Именно этот новый взгляд на будущее, осознание огромной ценности человеческого потенциала и есть и главная причина, которая заставляет меня направить всю свою энергию на снижение экзистенциального риска. Когда я думаю о миллионах будущих поколений, мне становится очевидно, насколько важно сберечь будущее человечества. Рисковать уничтожением этого будущего ради получения тех или иных преимуществ, ограниченных настоящим, крайне узколобая и опасна недальновидная стратегия. Такая беспечность ставит крошечный фрагмент нашей истории выше всей ее протяженности, крошечное меньшинство людей, выше подавляющего большинства, которому только предстоит родиться, а наш единственный век выше миллионов, а может и миллиардов грядущих веков. Чтобы понять, почему это было бы неправильно, проведите аналогию с расстоянием. Значимость человека не уменьшается, когда он отдаляется от вас в пространстве. Неважно, заболеет моя жена на конференции в Кении или у нас дома в Оксфорде, и благополучие случайных людей в Кении значит столько же, сколько и благополучие случайных людей в Оксфорде. Разумеется, у нас могут быть особые обязательства перед некоторыми людьми, перед близкими, перед членами нашего сообщества, но расстояние в пространстве само по себе никогда не определяет различия в наших обязательствах. Признать, что люди одинаково важны вне зависимости от географического положения, значит сделать серьезный шаг на пути нравственного прогресса, и нам нужно активнее внедрять соответствующие принципы в свою политическую и благотворительную деятельность. Люди одинаково важны и вне зависимости от временного положения. Наши жизни важны в той же степени, как жизни всех, кто жил тысячи лет назад и кто будет жить через тысячу лет. Подобно тому, как было бы неправильно полагать, что важность людей снижается по мере их отдаления от вас в пространстве, неправильно и думать, что их важность снижается по мере отдаления во времени. Их счастье не менее ценно, а страдания не менее ужасны. Признать, что люди одинаково важны, когда бы они ни жили, значит сделать следующий серьезный шаг на пути нравственного прогресса человечества. Многие из нас уже в некоторой степени признают это равенство. Мы знаем, что неправильно ухудшать положение будущих поколений ради меньших выгод для самих себя. Если задать такой вопрос, мы согласимся, что люди сегодня не имеют объективно большей важности, чем люди в будущем. Однако мы полагаем, что на большинстве наших приоритетов это не сказывается. Так мы считаем, что долгосрочные эффекты наших решений быстро исчезают. что в них столько неопределенности, что хорошее перевешивает плохое, и что люди будущего лучше нас смогут о себе позаботиться. Но возможность возникновения предотвратимых экзистенциальных рисков на нашем веку показывает, что порой наши действия могут оказывать устойчивое положительное влияние на все долгосрочное будущее, и мы сами – единственное поколение, способное обеспечить это влияние. Таким образом, представление о том, что люди будущего не менее важны, чем мы сами, имеет глубокие практические следствия. Нам предстоит большая работа, если мы хотим в полной мере осознать и внедрить их в нашу мораль. Подобные соображения предполагают существование этической системы, которую можно назвать философией лонгтермизма и которая уделяет особое внимание влиянию наших действий на отдаленное будущее. В рамках этой системы крайне важно, что нашему поколению отведена лишь одна страница в гораздо более длинной истории, и наша главная роль, вероятно, в том, чтобы повлиять или не суметь повлиять на ход этой истории. Работа над сохранением потенциала человечества – это один из способов оставить такой долгий след, но могут быть и другие. Не обязательно рассматривать экзистенциальный риск под таким углом. Есть серьезные моральные основания снижать его даже в связи с его немедленными эффектами. Но этика лонг-термизма, тем не менее, особенно хорошо подходит для преодоления экзистенциального риска. Дело в том, что лонг-термизм основан на нравственной переориентации на безбрежное будущее, которое могут перечеркнуть экзистенциальные риски. Несомненно, здесь есть и сложности. Когда специалисты по экономике оценивают будущие выгоды, они применяют метод дисконтирования, при котором снижают ценность выгоды в зависимости от того, насколько долго придется ее ждать. Если взять стандартную ставку дисконтирования 5% в год и применить ее к нашему будущему, ценности в нем останется на удивление немного. При неграмотном применении метод дисконтирования покажет, что наше будущее всего раз в 20 ценнее грядущего года. а в период с 2100 года до бесконечности оно стоит даже меньше грядущего года. Не возникают ли в связи с этим сомнения, что наше будущее действительно обладает огромной ценностью? Нет, подобные результаты получаются только при некорректном применении экономических методов. Когда учитываются тонкие аспекты проблемы и метод дисконтирования применяется как положено, будущее приобретает чрезвычайно высокую ценность. Не будем слишком глубоко погружаться в математические детали, пока достаточно отметить, что дисконтирование человеческого благосостояния, а не таких материальных благ, как деньги, исключительно на основе отдаленности от нас во времени, дает крайне недостоверный результат, особенно при рассмотрении таких длительных периодов, как и обсуждаются в этой книге. Так подразумевается, что если у вас есть возможность либо спасти одного человека от головной боли через миллион лет, либо миллиард людей от пыток через два миллиона лет, то спасать нужно человеку, у которого болит голова. Подробнее о том, почему экономическое дисконтирование не умаляет ценности долгосрочного будущего, рассказано в приложении А. Некоторые философы сомневаются в необходимости защиты нашего долгосрочного будущего по другой причине. Они отмечают, что в этом случае необычно не только время получения выгод. Если мы спасем человечество от вымирания, это изменит число людей, которые когда-либо будут жить на Земле. В связи с этим встают этические вопросы, которых не возникает, если мы просто спасаем жизни уже живущих людей. Сторонники некоторых радикальных подходов к этой относительно новой сфере популяционной этики полагают, что не допускать вымирания исключительно из заботы о будущих поколениях бессмысленно, ведь совершенно неважно, появятся ли люди будущего на свет. Подробное рассмотрение этих вопросов заняло бы слишком много места и было бы интересно лишь немногим, поэтому я отведу для обстоятельной дискуссии на эту тему приложение «Б». В двух словах, аргументы в пользу такого подхода мне также не кажутся убедительными. Его сторонники пытаются понять, почему нас должно волновать, вредим ли мы людям будущего, когда загрязняем планету и способствуем изменению климата, и объясняют, почему у нас есть серьезные основания не допустить в будущем такой ужасной жизни. В то же время те, кто поддерживает эти взгляды, за исключением самых невероятных из них, согласны, что крайне важно спасти будущие поколения от других типов экзистенциальных катастроф, например, от необратимого коллапса цивилизации. Поскольку большинство рисков, грозящих вымиранием, грозят и таким коллапсом, на практике разница между ними невелика. Вместе с тем нюансов в этих вопросах немало, и потому я советую заинтересованным слушателям обратиться к приложению. Я хочу упомянуть и еще одно возражение. Когда я был моложе, меня порой тешила мысль, что полное уничтожение человечества будет, пожалуй, не таким уж плохим исходом. Людей не останется, поэтому некому будет скорбеть и страдать. Раз исчезнет сама категория плохого, то как вообще уничтожение может быть плохим? А если существование человечества было необходимым условием для существования категории плохого и хорошего, правильного и неправильного, то, возможно, эти категории станут вообще неприменимыми в безмолвии, которое воцарится на Земле. Но теперь я понимаю, что такие рассуждения не лучше старых доводов философа Эпикура, который утверждал, что в смерти для человека нет ничего плохого, поскольку переживать ее человеку не приходится. Однако здесь не учитывается, что если я брошусь под машину и погибну, то моя жизнь в целом станет короче, а следовательно, хуже, не потому что в ней станет больше плохого, а потому что в ней окажется меньше хорошего. Именно поэтому не стоит бросаться под машину. Хотя аргумент Эпикура может служить утешением в минуты скорби и страха, его не стоит считать руководством к действию, как никто и не делает. Представьте, что правительство ссылается на него, определяя политику в сферах безопасности и здравоохранения или принимая законы об убийствах. Если бы катастрофа в этом столетии привела к нашему вымиранию, то жизнь человечества стала бы короче и, следовательно, хуже. Учитывая, что человечество пока пребывает в младенчестве, она стала бы гораздо короче и гораздо хуже. Даже если бы не осталось никого, кто мог бы признать это трагедией, мы вполне можем вынести такое суждение уже сейчас. Подобно тому, как мы можем судить о событиях, происходящих в других местах, мы можем судить и о событиях, происходящих в другое время. И если эти суждения корректны сейчас, они останутся корректными и тогда, когда нас не станет. Я не стал бы винить людей, которые на закате жизни человечества нашли бы утешение в эпикурейских аргументах, но пока нам решать, насколько долгую и полную жизнь проживет человечество, и мы должны признать эту ответственность. Этим возможные возражения не исчерпываются, и все же нет нужды отвечать на все до единого философские вопросы о ценности будущего, чтобы решить, стоит ли оберегать наш потенциал. Сама идея, что будет относительно неважно, вымрет ли человечество или же будет процветать на протяжении миллиардов лет, представляется глубоко неправдоподобной. В этом отношении любая теория, которая это отрицает, должна восприниматься с изрядной долей скепсиса. Более того, будущее – это не единственный моральный ориентир при оценке экзистенциальной катастрофы. Он кажется мне самым важным и сильнее других заставляет меня посвящать время и силы этой проблеме, но существуют и другие ориентиры, связанные с другими моральными традициями. Давайте кратко проанализируем, как забота об экзистенциальном риске может проистекать из наших представлений о прошлом, о нашем характере и нашей космической роли. Именно благодаря этому люди, имеющие разные представления о морали, могут прийти к единому выводу. Что мы видим в прошлом? Мы не первое поколение. Наша культура, институты и нормы, наши знания, технологии и благосостояния постепенно формировались нашими предками на протяжении 10 тысяч поколений. В прошлой главе мы увидели, что выдающийся успех человечества был основан на нашей способности к межпоколенческой кооперации, на умении перенимать знания у родителей, дополнять их и затем передавать детям. Без такой кооперации у нас не было бы ни домов, ни ферм, ни танцевальных или песенных традиций, ни письменности, ни наций. Эту мысль прекрасно выразил политолог Эдмунд Берг, который придерживался консервативных взглядов. В 1790 году он написал об обществе. Это общество, в котором должны развиваться все науки и искусства, все добродетели и совершенства. Такая цель может быть достигнута только многими сменявшими друг друга поколениями, поэтому общественный договор заключается не только между ныне живущими, но между нынешним, прошлым и будущим поколениями. Здесь могут найтись причины беречь человечество, уходящие корнями в наше прошлое, обязательства перед нашими дедами, а также перед нашими внуками. Наши предки положили начало великим проектам, с которым ни одному поколению не справится в одиночку. Это такие проекты, как стремление положить конец всем войнам, построить справедливый мир и изучить Вселенную. Еще в 65-м году нашей эры Синека-младший четко обозначил такой масштабный межпоколенческий проект. Придет время, когда усердие долгих поколений вытащит в один прекрасный день на свет все то, что скрыто сейчас от нас. Для такого исследования одной жизни недостаточно, даже если вся она будет посвящена небу. Все это будет разъясняться постепенно, в долгой череде преемства. Но придет время, и потомки наши удивятся, что мы не знали столь простых вещей. Пусть потомки тоже внесут свою лепту в исследование истины. Люди грядущего поколения будут знать многое, неизвестное нам, и многое останется неизвестным для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Поразительно, что к нам столь прямо обращаются через такую бездну времен, и что реализация этого двухтысячелетнего плана продолжается. Ни человек, ни целое поколение людей не могут довести до конца такие масштабные проекты, но человечество может. Мы работаем вместе, и каждое поколение продвигается чуть дальше, расширяя возможности, наращивая ресурсы и развивая институты, чтобы будущие поколения могли сделать следующий шаг. Когда я думаю о непрерывной последовательности поколения, которая тянется к нашему времени и обо всем, что им удалось создать для нас, мне хочется склонить перед ними голову. Меня переполняет благодарность и поражает грандиозность наследия и невозможность хоть как-то отплатить за оказанную услугу. Дело в том, что сотни миллиардов человек, которым я обязан всем, уже не вернуть, а созданное ими гораздо больше моей жизни, больше всего моего поколения. Это верно и на личном уровне. В первые месяцы после рождения моей дочери я осознал, как много делают и делали для меня мои родители. Я был поражен. Я поговорил с ними, поблагодарил их и извинился, отметив, что никогда не смогу им отплатить. Улыбнувшись, они сказали, что жизнь устроена иначе, дети не возвращают долги родителям, а отдают их следующему поколению. Мои родители не философы. Однако их слова показывают, каким еще образом прошлое может служить обоснованием наших обязательств перед будущим. Поскольку время движется только вперед, гораздо проще помогать тем людям, которые приходят в этот мир после нас, чем тем, кто жил раньше, и потому, анализируя партнерство поколений, важно учитывать его асимметрию. Обязательства в нем направлены лишь в одну сторону, а долги отдаются следующим поколениям. С такой точки зрения наши обязательства перед будущими поколениями могут быть обусловлены тем, что наши предки трудились ради нас, когда мы сами были будущими поколениями. Таким образом, если мы уроним эстафетную палочку и погибнем в результате экзистенциальной катастрофы, то подведем своих предков во многих смыслах. Мы не сумеем воплотить в жизнь их мечты, не оправдаем доверия, которое они возлагали на нас, их наследников, а еще не справимся с возложенной на нас задачей отплатить будущим поколениям за труд прошлых на наше благо. Следовательно, пренебрегая экзистенциальным риском, мы подведем не только людей будущего, но и людей прошлого. Кроме того, возникнет риск уничтожить все ценное, что есть у нас из прошлого и что мы хотели бы сохранить. Некоторые философы утверждают, что некоторые ценности нужно не продвигать, а защищать и оберегать, лелеять и боготворить. Мы часто воспринимаем так ценность культурных традиций. Мы видим коренные языки и жизненные уклады, которые оказываются под угрозой и могут даже навсегда исчезнуть из нашего мира, и нас переполняет желание сберечь их и защитить от будущих угроз. Человека, воспринимающего таким образом и ценность человечества, возможно, не слишком тронет потеря того, что могло бы быть в будущем. Но даже его ужаснет вымирание, разрушение всех соборов и храмов, исчезновение всех стихов на всех языках, полное и окончательное уничтожение всех культурных традиций, которые знала Земля. Перед лицом серьезной угрозы вымирания или необратимого коллапса цивилизации, традиции, основанной на сохранении или пестовании богатства человечества, тоже потребовало бы действий. Наконец, у нас могут быть обязательства перед будущим, проистекающие из пороков прошлого. Дело в том, что мы могли бы искупить некоторые своих прошлых ошибок. Если бы мы потерпели поражение сейчас, у нас не получилось бы выполнить стоящие перед нами задачи по устранению ущерба, нанесенного планете. Избавиться от загрязнения мусора, вернуть климат в доиндустриальное состояние, восстановить былое великолепие экосистем. Можно также вспомнить, что некоторые из величайших проявлений несправедливости наблюдались не при взаимодействии индивидов, а при взаимодействии групп, систематическое преследование, кража земель, геноцид. Нашей обязанностью может быть признание этих ошибок и увековечение памяти о них, преодоление несправедливости, совершенной в прошлом. У тех, кто изовлек выгоду из этих ситуаций, могут быть и способы частично загладить или искупить свою вину. Экзистенциальная катастрофа лишит нас последней надежды на это. Цивилизационные добродетели При хорошем раскладе человечество пребывает на раннем этапе жизни. Мы пока подростки и только предвкушаем замечательную зрелость. Как и любой подросток, человечество стремительно обретает свою полную силу и жаждет возможности поиграть мускулами и испытать каждую свою новую способность, как только обретает ее. Мы редко задумываемся о будущем. Да, порой мы рассуждаем о долгосрочной перспективе, но обычно имеем в виду следующие 10-20 лет. Для человека это долго, для всего человечества. Лишь короткий миг. Как и подростку, человечеству нет нужды в подробностях планировать свою будущую жизнь. но ему необходимо строить планы, учитывая продолжительность и примерные очертания этого будущего. Иначе нам не стоит и надеяться, что мы поймем, чем рисковать и какие навыки развивать, чтобы реализовать свой потенциал. Как многие подростки, человечество беспокойно и безрассудно, порой на удивление. Иногда это проистекает из неумения должным образом оценить краткосрочные выгоды в сравнении с долгосрочными интересами, но чаще дело в том, что мы совершенно не принимаем в расчет свое отдаленное будущее, вовсе не учитывая его в процессе принятия решений. Как и подростки, мы часто рискуем, очертя голову, не делая никакого сознательного выбора. Такая аналогия позволяет нам взглянуть на свое поведение в новом ракурсе. Вместо того, чтобы рассматривать нравственный аспект предпринимаемых отдельным человеком действий, которые оказывают влияние на других людей, можно изучить черты и наклонности всего человечества и понять, каким образом они повышают или снижают наши шансы на процветание. Рассматривая человечество как единую группу, состоящую из всех людей, живших во все времена, мы получаем представление о том, в чем обычно заключаются достоинства и недостатки способности человечества достигать процветания. Это добродетели и грехи в самом крупном масштабе. Их можно назвать цивилизационными добродетелями и грехами. Можно придавать им фундаментальное нравственное значение, а можно просто с их помощью находить в нашем характере существенные изъяны и предлагать способы избавления от них. С этим помогают не все, но многие добродетели. Мы не проявляем должного внимания к рискам для всего нашего будущего, поскольку нам недостает благоразумия. ставя интересы ныне живущего поколения выше интересов всех будущих поколений, мы демонстрируем недостаток терпения. Признавая важность своего будущего, но тем не менее не ставя его в приоритет, мы показываем недостаток самодисциплины. Когда отступив назад, мы перестаем стремиться к будущему или решаем, что ничего хорошего в нем не будет, мы демонстрируем недостаток надежды и упорства, а также неумение брать на себя ответственность за собственные действия. В своей прославленной работе о добродетелях Аристотель предположил, что наши добродетели определяются практической мудростью. С цивилизационными добродетелями дело обстоит точно так же. Наша мощь продолжает нарастать, и нужно, чтобы с ней нарастала и наша практическая мудрость. Космическая значимость Науке только предстоит решить великую загадку о том, одни ли мы во Вселенной. Такие выдающиеся астрономы, как Мартин Рис, Макс Тегмарк и Карл Саган полагают, что если мы действительно одни, то наше выживание и наши действия могут иметь поистине космическое значение. Хотя мы, несомненно, меньше галактик и звезд и существенно скромнее сверхновых и черных дыр, мы, возможно, представляем собой один из самых редких и ценных элементов космоса. И наша значимость определяется тем, что именно делает нас уникальными. Если мы единственные моральные агенты, которые когда-либо появятся в нашей Вселенной, то есть единственные существа, способные принимать решения, понимая, что такое хорошо и что такое плохо, то ответственности за историю Вселенной лежит на нас одних. У нас есть один на все времена шанс сделать Вселенную лучше и справедливее, действуя в интересах каждого. Если у нас ничего не получится, навсегда будет уничтожен не только потенциал человечества, но и потенциал любого морального действия. Если же мы единственные существа, способные задумываться о Вселенной, то у нас может быть еще одна причина пытаться постичь ее, ведь только с нашей помощью часть Вселенной сможет разобраться в законах, управляющих всем космосом. А если Земля – это единственное во Вселенной место, где когда-либо зародится жизнь – вся жизнь на Земле имеет ключевое значение. Земля может навсегда остаться единственным местом, где в каждой капле воды скрывалась такая сложность, единственным местом, где что-либо жило и умирало, единственным местом, где что-либо чувствовало, думало, любило. А человечество может остаться единственной формой жизни, способной распоряжаться этой жизнью, оберегать жизнь от природных катастроф, а затем и обеспечивать ей процветание во всем космосе. С позиции человечества. Анализ нашего положения с позиции человечества одна из ключевых тем этой книги. Как правило, этика рассматривается с позиции индивида. Как я должен поступить? Иногда она рассматривается с позиции группы, государства и даже в последнее время с позиции всех, кто сегодня живет на Земле. Понимая, что требуется от группы, ее члены осознают, какие роли отводятся каждому из них. Порой нам нужно заходить еще на шаг дальше и рассматривать этику с позиции человечества, не только ныне живущего поколения, но и человечества сквозь века, то есть с учетом всего, чего мы достигли на памяти последних десяти тысяч поколений и чего можем достичь в грядущей эпохе. Такая позиция позволяет нам увидеть, как наше время вписывается в более долгую историю и насколько высоки сегодня ставки. Благодаря этому меняются наши представления о мире и нашей роли в нем, а наше внимание переключается с вещей, влияющих на приходящее настоящее, на вещи, которые могут фундаментальным образом менять облик отдаленного будущего. Что важнее всего для человечества? И какая роль в этом плане отводится нашему поколению? Какая роль отводится мне? Разумеется, человечество не индивид, но бывает полезно думать о группах как об агентах, изучая их поведение через анализ убеждений, желаний и намерений команд, компаний и государств. Задумайтесь, как часто мы говорим о стратегии компании, интересах нации и даже о том, чего надеется достичь государство, когда ведет свою игру. Субъективные состояния групп обычно не столь последовательны, как у индивидов, поскольку между индивидами, входящими в группу, редко возникают трения. Впрочем, некоторые метание и внутренняя непоследовательность, свойственны и индивидам, и понятие «групповой агент» оказалось незаменимым для всех, кто пытается разобраться в мире бизнеса или проанализировать ситуацию на международной арене. Применение такого подхода ко всему человечеству становится все более полезным и важным. Человечество было поделено на разные народы самой зари цивилизации. Лишь недавно мы нашли друг друга по разные стороны морей и приступили к формированию единой мировой цивилизации. Лишь недавно мы узнали, какой длинный и извилистый путь мы прошли и выяснили, какой потенциал имеет наше будущее. И лишь недавно мы столкнулись с серьезными угрозами, которые требуют от мира слаженной работы. Не всегда стоит смотреть на ситуацию с такой точки зрения. Со многими моральными испытаниями мы сталкиваемся на личном уровне или на уровне небольших групп. Даже когда дело доходит до главных вопросов, порой важнее проанализировать различия в рамках человечества, различия в силе, различия в уровне ответственности. Однако, подобно тому, как иногда полезно взглянуть на ситуацию с позицией всей планеты, иногда важно сделать еще один шаг назад и занять позицию человечества. Концепция цивилизационных добродетелей – лишь один пример того, как рассматривать ситуацию с такой точки зрения. В седьмой главе мы сделаем это снова, чтобы проанализировать великую стратегию человечества. И даже обязательства нашего поколения и обязанности каждого из нас предстанут в новом свете, когда мы увидим общую картину жизни человечества на протяжении целых эпох. Неопределенность. Итак, мы можем анализировать важность экзистенциального риска с позиции нашего настоящего, нашего будущего, нашего прошлого, нашего характера и нашей космической значимости. Самыми обоснованными, мне кажутся соображения, основанные на ценности нашего настоящего и будущего, но существование других ракурсов показывает, насколько весомы поводы для беспокойства. Они опираются не на какое-нибудь одно этическое учение, а естественным образом затрагиваются в самых разных. Хотя природа и степень озабоченности могут различаться, вместе они формируют мощную опору идеи о том, что недопущение экзистенциальной катастрофы есть важнейшая нравственная задача человечества. Уверен, многие слушатели уже в этом убедились, но у некоторых еще остаются сомнения. Я могу их понять, потому что полной определенности не чувствую даже я. В этой неопределенности два аспекта. Первый – будничный. Это неопределенности насчет будущего. Вдруг мы зря полагаем, что у человечества огромный потенциал. Второй аспект – моральный. Это неопределенность характера наших этических обязательств. Вдруг я заблуждаюсь насчет серьезности наших обязательств перед будущими поколениями. Впрочем, чтобы сделать экзистенциальный риск глобальным приоритетом, определенности не требуется, поскольку ставки не равны. Если мы станем вкладываться в защиту человечества, на самом деле не имея такой обязанности, то ошибемся и потратим ресурсы, которые могли бы пустить на другие благородные дела. Но если мы махнем рукой на будущее, имея обязанность его защитить, то совершим гораздо более серьезную ошибку, не справившись, пожалуй, с самой важной своей задачей. Если доводы в пользу защиты будущего кажутся нам вполне убедительными, крайне безрассудны ими пренебрегать. Даже если рассуждать о будущем в пессимистическом ключе и иметь отрицательное ожидание, полагая, что наши будущие взлеты более чем уравновешиваются возможными падениями, все равно найдется веское основание оберегать наш потенциал. Начнем с того, что некоторые экзистенциальные катастрофы, например, вечный мировой тоталитаризм, при любом раскладе останутся неоспоримо ужасными, а потому заслуживающими нашего внимания. Но есть и более глубокая причина. При такой логике невероятную ценность приобретает получение информации о том, каким окажется наше будущее – благополучным или провальным. А поэтому лучше на всякий случай оберегать человечество, пока у нас не появится гораздо больше данных для ответа на этот важнейший вопрос. Наши потомки будут лучше осведомлены не только о ценности будущего. Сегодня у нас по-прежнему не так уж и много опыта. Мы еще не набили руку в решении таких сложных задач, как управление глобальной цивилизацией и всей планетой. Наша картина будущего затуманена нашим невежеством и искажена предвзятостью. Но если все пойдет хорошо, наши потомки будут гораздо мудрее нас, у них будет время гораздо лучше разобраться в положении человечества. Они будут набираться силы и знанию более справедливой, умелой и зрелой цивилизации. Принимая решения, они, как правило, будут лучше понимать, что стоит на кону. В связи с этим, сегодня, возможно, на самых ранних этапах истории, нам лучше не забывать о скромности, не торопиться с выбором и делать все возможное, чтобы наши потомки получили шанс, прозрев, принимать более взвешенные решения, чем мы сейчас. Как мы пренебрегаем экзистенциальными рисками? Мир только начинает осознавать важность экзистенциального риска. Мы уже приступили к оценке самых значимых угроз и ищем способы их избежать, но добиться того, чтобы масштаб нашей деятельности соответствовал масштабу проблем, нам только предстоит. В контексте общего распределения глобальных ресурсов экзистенциальным риском прискорбно пренебрегают. Рассмотрим возможность искусственной пандемии, входящую, как мы скоро увидим, в число самых серьезных рисков, с которыми сталкивается человечество. Годовой бюджет международного органа, ответственного за запрет биологического оружия, Конвенция о биологическом оружии, составляет всего 1 миллион 400 тысяч долларов, а это меньше бюджета среднего Макдональдса. Все расходы на снижение экзистенциальных рисков, связанных с продвинутым искусственным интеллектом, ограничиваются десятками миллионов долларов, в то время как на развитие искусственного интеллекта выделяются миллиарды долларов. Сложно точно измерить мировые расходы на снижение экзистенциального риска, но можно с уверенностью сказать, что человечество из года в год больше тратит на мороженое, чем на обеспечение того, чтобы разрабатываемые нами технологии нас не уничтожили. В научных исследованиях ситуация примерно такая же. Подробно изучается риск небольших катастроф, но катастрофы, способные уничтожить долгосрочный потенциал человечества, остаются без внимания. В период с 1991 года было опубликовано лишь две клинические модели, показывающие эффекты полноценной ядерной войны между США и Россией, несмотря на то, что в считанные минуты может быть осуществлен пуск целых сотен ракет. Проводится огромная работа по исследованию изменения климата, но худшие сценарии, например, предполагающие потепление более чем на 6 градусов, изучаются сравнительно мало и обычно остаются без внимания в официальных докладах и при обсуждении стратегических планов. Почему же стратегические риски не получают должного внимания, хотя они реальны и настолько значимы? Почему ими систематически пренебрегают? Ответы можно найти в экономике, политике, психологии, и истории экзистенциального риска. Экономическая теория говорит нам, что рынки, страны и целые поколения будут недооценивать экзистенциальный риск. Хотя рынки прекрасно справляются с тем, чтобы поставлять самые разные виды товаров и услуг, некоторые виды систематически поставляются в недостаточном количестве. Рассмотрим чистый воздух. Когда качество воздуха повышается, выгоду получает и не конкретный индивид, а все члены общества. Когда я получаю выгоду от более чистого воздуха, это не уменьшает выгоду, которую приобретаете в такой ситуации вы. Вещи, обладающие двумя такими характеристиками, называются общественными благами, и рынки плохо справляются с их поставкой. Как правило, мы решаем эту проблему на местном или национальном уровне, вверяя правительству задачу финансировать или регулировать обеспечение общественных благ. Защита от экзистенциального риска – это общественное благо. Защита пойдет на пользу всем нам, а моя защита не идет во вред вашей. Таким образом, мы ожидаем, что рынок будет пренебрегать экзистенциальным риском. Хуже того, защита от экзистенциального риска – это глобальное общественное благо, и выгодоприобретатели разбросаны по всему миру. Это значит, что пренебрегать им будут даже государства. Я создаю эту книгу в Великобритании. Это страна с населением около 70 миллионов человек, одна из самых населенных в мире, но число ее жителей составляет менее 1% текущего населения Земли. Решив в одиночку работать с экзистенциальным риском, Великобритания взвалит на себя все расходы на соответствующие меры, но получит лишь одну сотую долю выгод. Иными словами, даже если бы британское правительство было прекрасно информировано и действовало в интересах граждан, оно в сто раз обесценивало бы работу по снижении экзистенциального риска. Подобным образом Россия обесценивала бы ее в 50 раз, США в 20 раз и даже Китай не смог бы не обесценить ее в 5 раз. Поскольку столь большая доля выгод перетекает другим странам, каждый из них хочется выехать на плечах остальных, и часть работы, которая пошла бы на пользу всем нам, не делается вовсе. Тот же эффект, который приводит к этому недостатку защиты, приводит к переизбытку риска. Поскольку лишь один процент ущерба от экзистенциальной катастрофы приходится на граждан Великобритании, Британское правительство заинтересовано в том, чтобы недооценивать минусы рискованных мер, снижая их в те же самые сто раз. Ситуация становится еще хуже, если у индивидов или небольших групп появляется возможность представлять экзистенциальные риски. Это значит, что управлять экзистенциальным риском лучше всего на глобальном уровне, но в отсутствие эффективных институтов это чрезвычайно сложно, в связи с чем скорость реакции мира снижается. опасность того, что выжидающие страны поставят под угрозу срыва весь процесс, повышается. Даже если бы мы смогли преодолеть эти различия, заключить работающие договоры и согласовать меры для снижения экзистенциального риска, мы столкнулись бы с последней проблемой. Выгода приобретателя рассеяна не только по миру, но и по поколениям. К ним относятся все люди, которые когда-либо будут жить на Земле. Защита от экзистенциального риска – это межпоколенческое глобальное общественное благо. Таким образом, даже при слаженной работе всего мирового населения экзистенциальные риски будут обесцениваться во много раз, оставаясь, по сути, обделенными вниманием. Дополнительные причины можно найти в политологии. Внимание политиков и чиновников нередко сосредоточено на краткосрочной перспективе. Время на размышления и действия в их случае все чаще определяется выборными циклами и циклами производства новостей. Им очень сложно обращать внимание на проблемы, предотвращать которые нужны сейчас, хотя они не возникнут в течение еще нескольких выборных циклов. Они вряд ли будут наказаны, если пустят ситуацию на самотек, тем более что их внимание требует более срочные вопросы. Бывают и исключения. Например, ситуация, когда к немедленным действиям призывает активная группа избирателей, ведь в таком случае их расположение сразу приносит политику выгоду. Такие группы особенно сильны, когда определенная мера идет на пользу небольшой части общества, и потому им есть смысл предпринимать политические шаги. Но защита от экзистенциального риска выгодна всем гражданам, в связи с чем ни одна опорная группа избирателей не берет на себя ответственность за проблему. Отсюда и пренебрежение, хотя и преодолимое. Когда граждане внимательно относятся друг к другу и действуют из бескорыстных побуждений, когда они проявляют чуткость к бедам других, как мы видели в ситуациях защиты окружающей среды, охраны прав животных и отмены рабства, в них находятся и страсть, и решимости, необходимые, чтобы призвать лидеров к ответу. Еще одна политическая причина связана исключительно с серьезностью проблемы. Когда я касаюсь темы экзистенциального риска в беседах с высокопоставленными политиками и чиновниками, они реагируют однотипно, выражают искреннюю глубокую озабоченность вкупе с ощущением, что работа с величайшими рисками, с которыми сталкивается человечество, им не по плечу. Мы ожидаем, что наши правительства будут заниматься вопросами, выходящими за рамки компетенции каждого из нас. Но решение проблемы экзистенциального риска выходит из за рамки компетенций целых стран. По политическим и экономическим причинам это представляется вопросом, требующим масштабных международных действий. Однако, поскольку международные организации очень слабы, проблема экзистенциального риска повисает в воздухе. Поведенческая психология выделяет еще две причины, по которым мы пренебрегаем экзистенциальным риском, и корнями они уходят в эвритические правила и предубеждения, благодаря которым нам становится проще принимать решения в сложном мире. Первая из них – эвристика доступности. Это склонность людей оценивать вероятность событий в зависимости от того, могут ли они припомнить аналогичные примеры. Никому не хочется допустить повторения недавних трагедий, особенно если они произвели большое впечатление или широко освещались в прессе. Но это значит, что часто мы недооцениваем вероятность событий, которые случаются достаточно редко и потому не случались на нашей памяти или которые не случались никогда прежде. Даже когда эксперты утверждают, что существует значительная вероятность беспрецедентного события, нам очень сложно поверить им, пока мы сами не станем ему свидетелями. Для многих рисков эвристика доступности становится удобным руководством, которое позволяет нам путем проб и ошибок вырабатывать методы управления риском. Но в случае с экзистенциальными рисками она оказывается совершенно бесполезна. Дело в том, что сама природа экзистенциальной катастрофы не позволяет нам столкнуться с ней, пока не станет слишком поздно. Придерживаясь принципа «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», мы слепо шагнем в пропасть. Нужда в наглядных примерах руководит и нашими альтруистическими побуждениями. Как общество, мы умеем остро сопереживать попавшим в беду, жертвам катастрофы, которых мы видим в новостях, Не всегда мы переходим к действию, но сочувствуем людям непременно. Мы сидим с комом в горле, переживаем за пострадавших и оплакиваем их потери. Но нам необходимо более экспансивное сострадание, более осмысленное сострадание, которое будет преодолевать время и распознавать человечность людей даже в далеком будущем, а не только в далеких местах. Мы также страдаем от искажения, называемого пренебрежением масштабом, Это нечувствительность к масштабу выгоды и ущерба. Нам сложно в 10 раз сильнее заботиться о вещи, которая в 10 раз важнее. Когда ставки доходят до определенного уровня, степень нашей заботы достигает максимума. Так обычно мы считаем ядерную войну ужасной катастрофой, и поэтому не отличаем ядерные войны между государствами, располагающими небольшим количеством ядерного оружия, то есть войнами, в которых погибнут миллионы. от ядерного конфликта с применением тысяч ядерных боеголовок, то есть противостояние, в котором будет в тысячу раз больше жертв и, возможно, будет уничтожено все наше будущее. Моральная значимость экзистенциального риска определяется главным образом размером ставок, и потому, пренебрегая масштабом, мы существенно недооцениваем его важность. По ранее перечисленным причинам, экзистенциальным риском пренебрегают, и, возможно, в связи с этим он никогда не получит должного внимания, и все же я не теряю надежды. Поскольку есть и последняя причина. Экзистенциальный риск совсем нов. Еще не было времени вписать его в свои гражданские и нравственные традиции, но есть основания полагать, что ситуация может измениться. Люди, скорее всего, с самых ранних времен раздумывают о гибели человечества, когда изолированная группа или племенная община вымирала, столкнувшись с чрезвычайно серьезными трудностями, последние выжившие порой гадали, не последние ли они из рода и живут ли еще где-то похожие на них люди. Однако до недавних пор почти не было серьезных рассуждений о возможности вымирания всего человечества. Лишь в середине XX века, когда появилось ядерное оружие, вымирание человечества превратилось из маловероятной возможности или отдаленной во времени неизбежности в непосредственную опасность. Всего через три дня после разрушения Хиросимы Бертран Рассел приступил к своему первому эссе о влиянии бомбардировки на будущее человечества. Чуть позже многие ученые, принявшие участие в создании ядерного оружия, основали бюллетень ученых-атомщиков, чтобы возглавить дискуссию о том, как избежать уничтожения жизни на Земле. Вскоре Альберт Эйнштейн взял на себя роль лидера в этом обсуждении, и его последним публичным шагом стало подписание составленного вместе с Расселом манифеста, в котором они выступили против ядерной войны, подчеркнув, что такой конфликт может привести к гибели человечества. Государственные деятели времен Холодной войны, включая Эзенхауэра, Кеннеди и Брежнева, осознавали угрозу вымирания и то, что с ней сопряжено. В начале 1980-х годов мыслители пошли дальше. Изучив, что стоит на кону, Джонатан Шелл, Карл Саган и Дерек Парфетт поняли, что немедленные последствия могут померкнуть в сравнении с потерей всех будущих поколений. Когда стало ясно, что применение атомного оружия может привести к наступлению ядерной зимы, и Рональд Рейган, и Михаил Горбачев решили сокращать арсеналы своих стран и избегать войны. Реакция общественности тоже не заставила себя ждать. В 1982 году миллион человек вышли на демонстрацию против ядерного оружия в Нью-Йоркском центральном парке. Этот протест стал самым многочисленным в истории США. К мировому протесту присоединялись даже жители моей родной Австралии, которая не имеет ядерного оружия. Мои родители брали меня с собой на демонстрации, когда я был лишь маленьким ребенком, которого они хотели защитить. В этом отношении экзистенциальный риск представляет собой чрезвычайно важную идею XX века. Однако, поскольку на первом плане раньше стоял лишь один риск, все происходило под знаменем ядерной войны, и философы обсуждали важные новые вопросы, связанные с ядерной этикой, а не с экзистенциальным риском. По завершении Холодной войны обозначенный риск снизился и обсуждение сошло на нет. Но эта история показывает, что экзистенциальный риск порой вызывает серьезную озабоченность во всем мире, как у элиты, так и у простых людей. Современные представления об экзистенциальном риске восходят к Джону Лесли, который в книге «Конец света», вышедшей в 1996 году, расширил фокус ядерной войны на вымирание человечества в целом. Прочитав рассуждения Лесли, Ник Бустрем сделал еще один шаг вперед. Он выявил и проанализировал более широкую категорию экзистенциальных рисков, которые стали предметом настоящей книги. Наши моральные и политические традиции выстраиваются на протяжении тысяч лет. В связи с этим в спектре их внимания главным образом вневременные вопросы, которые сопровождают нас на протяжении всей нашей истории. Нужно время, чтобы осмыслить новые возможности, которые открывает наша эпоха, даже если эти возможности обладают безмерной моральной значимостью. Экзистенциальный риск по-прежнему кажется новым и странным, но я надеюсь, что вскоре он найдет дорогу в наши устоявшиеся моральные традиции. Энвайронментализм ворвался на мировую политическую сцену менее чем за 20 лет до моего рождения, и тем не менее в среде, где я рос, он уже был одним из главных элементов нравственного воспитания. Небрежное отношение к природе для моего поколения стало немыслимым. Такое обновление может случиться снова. Одна из главных моих целей при создании этой книги заключается в том, чтобы положить конец пренебрежению к экзистенциальному риску, подчеркнуть решающее значение защиты человечества и поместить это в пантеон вопросов, которым мир уделяет немало внимания и ресурсов. Сложно сказать, насколько внимательно их следует рассматривать, но очевидно, что внимательнее, чем до сих пор. Я предлагаю начать с того, чтобы тратить на защиту будущего больше, чем на мороженое, и затем решить, как действовать дальше. Мы в общих чертах обсудили историю человечества, его огромный потенциал и то, почему защита нашего будущего имеет первостепенное значение. Но пока вам приходилось главным образом верить мне на слово, когда я говорил, что мы сталкиваемся с реальными рисками. Давайте теперь обратимся к этим рискам, рассмотрим их научное обоснование и определим, какие из них должны беспокоить нас в первую очередь. В следующих трех главах будут проанализированы природные риски, с которыми мы сталкивались на протяжении всей нашей истории, новые антропогенные риски XX века, а также новые риски, с которыми мы столкнемся в грядущем столетии.